Для этого любое время уместно, ответил я. Воняло там, воду спустил. Да я поняла. Открыв дверь в ванну, я обнаружил, что лампочка перегорела. Может, включенной оставили, уходя. Искать в карманах фонарик было лениво. Я призвал первичную силу и зажег над своей головой огонек магического света. И вздрогнул. Нет, никаких ужасов не наблюдалось. Ванна... Раковина, медленно капающий кран, полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста. «Погляди», — сказал я, усиливая свет. Ольга подошла, заглянула через мое плечо и задумчиво сказала. «Это любопытно. На зеркале была надпись. Нет, не кровью, а трехцветной зубной пастой» придавшей высохшей надписи невольное сходство с цветами российского флага, крупными печатными буквами, и почему-то я был уверен, что пальцем Геннадия Саушкина на зеркальном стекле было написано «Последний дозор». «Ни одна таинственная история не обходится без надписей на стенах или зеркалах», сказала Ольга, хотя, конечно, полагается делать надпись кровью. «Эта зубная паста тоже подходит», — ответил я. «Красная, синяя, белая. Традиционно цвета инквизиции, серый и синий». «Знаю», — задумчиво произнесла Ольга. «Думаешь, с умыслом? Вампир? Инквизитор? Целитель?» «Я уже не знаю, где умысел, а где совпадение», — признался я. Пройдя коротким коридором, я заглянул в гостиную. Здесь свет включился. Симпатично-то как, сказала Ольга. Дом плохонький а ремонт хороший сделан. Геннадий по профессии строитель, пояснил я. Он и себе все дома делал, и мне как-то помогал. Ну, я тогда не знал, кто он. Очень на хорошем счету был на работе. Конечно, раз не пил, согласилась Ольга и пошла в спальню. — Аккуратист еще тот, — продолжал я нахваливать Геннадия, будто мы не упокаивать вампира пришли. А я его Ольге для ремонта квартиры рекомендовал. Никакого мусора никогда после работы не оставлял. За моей спиной раздался сдавленный звук. Я обернулся. Ольгу тошнило. Она привалилась к косяку двери отворачиваясь от спальни, и ее рвало прямо на стену. Потом Ольга подняла на меня взгляд, вытерла рот ладонью, сказала «Аккуратист!» «Да!» Я поняла. Мне совершенно не хотелось видеть то, что настолько не понравилось Ольге. Но я все-таки пошел к двери в спальню. Ноги заранее стали ватные. «Подожди, я отойду!» — пробормотала Ольга, освобождая мне место. Я заглянул в спальню. Несколько секунд осмысливал то, что вижу. Ольга зря отходила. Я даже повернуться не успел. Вытошнил обед прямо в спальню, через порог. Интересно, вот прощаться через порог...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 «У людей что, такой бардак?» — спросил Гэссер. «До сих пор полсотни человек сгинуло, их никто не хватился?» «Никто!» — вздохнул Гарик. «Мразь дохлая! Он же их не сразу, наверное, убивал. Одного убивал, другие свои очереди ждали. День, другой, третий, в этой же комнате»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 С дороги Гарика в гостиную семейство Савушкиных вошел Завулон. Зевнул, сел на диван.